Глава 5. Торжественное открытие нового салона традиционно назначено на 6 часов вечера. Организация у меня отлажена. Каждый человек четко знает свои обязанности. Поэтому от меня требуется только появиться на открытии, перерезать шелковую ленту и сказать торжественную речь а после еще пару часов пообщаться с телевидением, выдержать фотосессию для интернет-изданий, ответить на вопросы журналистов и удостоить своим вниманием уважаемых людей, приглашенных на открытие со всей области. Правильно, Алекс сказал, день будет сложным. Позавтракав в одиночку, иду в левое крыло первого этажа. Прохожу по длинному темному коридору до конца и сворачиваю направо туда, где расположены комнаты моей бабушки по отцу Елизаветы Тихоновны. Здесь ее покоя, царство мрачной темноты, старинных романсов и плотной дымовой завесы. Толкнув дверь от себя, оказываюсь в круглой гостиной, полной табачного дыма. Ба, да сколько можно! ругаясь, пытаясь разглядеть сквозь плотную пелену бесформенную фигуру старухи в кресле качалки. Быстро пересекаю комнату, распахиваю тяжелые портьеры и настежь открываю окно. Бабка на меня даже не смотрит. Зажав в зубах дымящую сигарету, раскладывает на круглом столе пасьянс. Я подаю в кресло напротив нее и складываю руки на груди. Терпеливо жду, когда она закончит. «Не сошелся, сука!» — каркает, как ворона, и сгребает колоду в кучу. «Брось расклад, ба!» — прошу я, подаваясь вперед и опираясь локтями в стол. «Что, крысеныш покоя не дает?» Я даже не удивляюсь. Не знаю откуда, но старая ведьма всегда все знает. Он вернулся. И ты хвостом закрутила, добавляет туша окурок в пепельнице. С чего ты взяла? Расклад тогда зачем? Ты же не веришь. Так ли интересы? Хуеса, комментирует в своем репертуаре. Но карта в руки все же берет. Лавка их перетасовав, предлагает вытянуть одну из них. Делаю, как велит, и протягиваю ей пикового валета. Она недовольно качает головой и начинает раскладывать карты полукругом, а я внимательно слежу за выражением ее морщинистого лица. Моя бабка – колоритная личность, сухая и тощая, как жертв, почти не передвигается самостоятельно из-за разбившего ее колени артрита, но при этом продолжает курить, как паровоз, и материться, как сапожник. С утра уже ярко накрашена, а ей черные волосы спрятаны в косынку, повязанную по моде шестидесятых годов в виде чулмы. Мой отец был ее младшим сыном, любимчиком, а я стала быть единственная ненаглядная внучка, потому что у дяди своих детей нет. Разложив карты, сильно хмурится и принимается постукивать узловатым пальцем с огромным перстнем по красному дереву стола. «Ну?» но... «Че ну? Дура ты!» «Почему?» «Дура, баба!» — начинает хрипло смеяться, а у меня от ее смеха мороз по коже. «Дура и все! Не тем местом думаешь!» Пока я пытаюсь разгадать значение ее слов, каркающий смех переходит в кашель. Хронически застарелый кашель курильщика с огромным стажем. Быстро встав, наливаю в стакан воды из графина и подношу к трясущимся губам. — Пей. Бабка делает несколько жадных глотков, а затем, отдышавшись, добавляет. — Ноги в кровь сотрешь, пока за своей любовью бегать будешь. А когда поймешь, что не в ту сторону бежала, будет Это уже поздно. поздно. Обреченно машет на меня рукой. «Говорю же, дура. В принципе, ничего нового я не услышала, потому что дурой она меня чаще, чем по имени называет. Поэтому, выкинув ее бредни из головы, начинаю собираться в салон. Сегодня на меня будут направлены объективы десяток камер. Выглядеть надо соответствующе. Через час с Алексом и усиленной охраной прибываем в косметический салон. Он тоже принадлежит нашей семье, но перед тем, как мне туда войти, Грозовой требует все перепроверить». Я начинаю психовать. «Что, закончилась спокойная жизнь? Мне снова каждое утро в страхе просыпаться?» Наконец, спустя минут двадцать, Алекс открывает дверь Мерса с моей стороны. «Ирма Сергеевна, все в порядке, можно идти». И я, закатил в глазах, мыкаю, но парень словно не замечает. Он ни за что в жизни меня не скомпрометирует. Через два часа все готово. Мне нанесли вечерний макияж с акцентом на губы, волосы оставили распущенными, уложив концы естественными локонами. И помогли облачиться в белоснежное платье-футляр с украшением в виде алой розы на груди. Все вокруг восхищенно ахают, а мне все равно. Знаю, стоит мне только выйти за дверь, кукушки перемоют все кости. Алекс ждет в просторном холле. Встает с дивана, и едва я выхожу. Молча осматривает с ног до головы, в глазах мелькает одобрение. Понравилось, хотя на людях комплименты не сделает. Пока едем к месту, набираю Митрича. — Есть новости? — Кое-что. — Ну? Вечером навстречу в градиент приедет, узнаем, что ему надо. Отключившись, я еще долго верчу телефон в руках. Сердце против воли тревожно сжимается. За идиота клясться страшно. Когда несколько лет назад дядя объявил, что искать Марка больше не собирается, признаюсь, я выдохнула с облегчением. Мне было все равно, где он прячется, главное, чтобы он был живым. Сейчас Клесеныш какого-то черта вернулся. А я понятия не имею, что в голове у моего дяди. На место прибываем буквально за 10 минут до начала мероприятия. А Алекс, оставив меня в машине под охраной, уходит самолично все проверить. Вскоре возвращается, чтобы проводить через толпу. Народа собралось немало, что неудивительно, учитывая, сколько денег мы вбухали в рекламу. Отовсюду слышится приветствие, щелкают фотокамеры, начинает играть торжественная музыка. Я профессионально улыбаюсь, так, словно сегодня самый счастливый день в моей жизни, хотя на самом деле мыслями мы сейчас в градиенте с дядей Митричем. Под громкие овации разрезаю ленточку позолоченными ножницами и говорю традиционную речь. Чувствую себя относительно спокойно, потому что Алекс в деловом костюме и наушником в ухе всего в паре метров от меня. Среди гостей рассредоточены еще по меньшей мере с десяток наших спецов. После завершения официальной части я выдерживаю фотосессию и делаю вид, что с огромным удовольствием общаюсь с журналистами и известными столичными бьюти-блогерами. На банкет у меня сил уже не остается. Знаю, что мои администраторы прекрасно справятся и без меня. «Я домой хочу», — шепчу подошедшему Алексу. «Пятнадцать минут, и мы уедем». Я благодарно киваю. В ожидании, когда истечет обозначенное время, общаюсь со знакомыми, шучу и пью шампанское. «Это же уже пятый салон?» – спрашивает Ольга, жена владелицы сети супермаркетов. Улыбается, хлопая глазами. Излучает максимум дружелюбия. Будто я не знаю, как она сама мечтала об этих салонах. Ей мой дядя не позволил, потому что антимонопольное законодательство в нашем городе не работает. В этом зале половина приглашенных нас ненавидит, вторая половина завидует. Друзей у нашей семьи в этом городе нет».